Глава 9 За оградой действительно был сад, и не такой себе обычный, коих повидала я великое множество, а шикарный. Нет, восхитительный, невообразимо прекрасный. За высокими цветущими деревьями, чьи шапки горели фиолетовым светом из-за мелких цветочков, усыпавших каждую веточку, находились клумбы. А на клумбах такое разнотравье... что в первое мгновение перехватывает дыхание, а во второе, когда способность двигаться возвращается ко мне, я со всех ног бегу к пылающей алой Айгелии, чьи цветы считались не просто редкими, а давно исчезнувшими. Айгелия чем-то была похожа на маки, только лепестки бутона ярко мерцали среди чернеющей темноты ночи, а днем под солнечными лучами она становилась бледно-серой и совсем неприметной. Но тонкий, головокружительный аромат, он не пропадал ни днем, ни ночью. «Это... это... это...» Падаю на колени, отнюдь не беспокоясь о чистоте подола платья. «Это же Айгелия!» Шепчу с придыханием, боясь поверить своим глазам. Хотелось притронуться к ней руками, только кому, как не мне, знать, что цветы не очень-то жалуют объятья. «Она самая...» Довольно бросает джек над моей головой. Не смотрю на него, не до того сейчас. Поворачиваю голову и издаю звук, который мало похож на что-то человеческое. Пш. Среди избивающихся дорожек, в отдельной клумбе, касаясь хрустальными ветвями земли, стоит плачущий дорус. Вместо цветов и листьев на нем наливались перламутровые капельки смолы, что выделяло дерево Эти капли обладали чудодейственной силой, чьи свойства так и не были до конца изучены, потому что глупые человечки уничтожили Дорус еще до того, как ученым удалось заполучить хотя бы малюсенький образец. Но и на этом мое удивление не заканчивается. Здесь, в этой обители прекрасного, нашлись и трудноразводимые дымчатые розы, и шепчущие лейконы, лепестки, которых чаще всего используют для любовных зелий, и россыпь ягод- заллетника и теневые лилии и мерцающие незабудки. Нет, это невозможно, откуда здесь почти все, что давно и безнадежно занесено в книгу забытое и неизведанное в мире растений. Волшебно, выдыхаю и жмурюсь, совсем не веря, что все это происходит со мной на самом деле. Могла ли я подумать, что когда-нибудь увижу что-то подобное, «Да ни за что!» «Не поспорю», – отозвался в ответ Джек, а когда я обернулась, то вновь поймала на себе его внимательный взгляд. Меня бы непременно смутило такое пристальное разглядывание, но я была слишком взбудоражена увиденным. «Слушай, что это за место? Мне бы хотелось встретиться с хозяином и расспросить, как он добился, чтобы все это изобилие процветало». «Нет, в самом деле, как?» Пару лет назад у одного странствующего торговца я выкупила дымчатую розу. Ох, и взбучку тогда устроил мне дядя Росом за потраченный золотой. У меня даже вырос кустик, но вскоре он завял. Как оказалось, для этой величественной красавицы нужны особые условия. Удушающая духота ночью и морозная прохлада днем. Почти несовместимое сочетание для большей части земель в нашем королевстве. А тут мало того, что куст был огромным, что в высоту, что в обхвате, так еще и бутоном не было счету. И тем, что уже распустились, и тем, что только готовились осчастливить мир своей красотой. Думается мне, Джек присел рядом и приподнял нижнюю листву куста. Все дело в амулетах. И вправду, у самых корней был закопан округлый камень бирюзового цвета. Он не мерцал и не светился, лишь пульсировал. Да и то я это не видела, а чувствовала подсознательно. «Надо же!» – восхищаюсь, и тянусь было к нему, но Джек перехватывает мою ладонь. «Не стоит. Неосторожное вмешательство может нарушить работу артефакта». Я смутилась. В самом деле, почему не додумалась до этого сама? «Да», – протягиваюсь с сожалением, с трудом отводя взгляд от камня. «Это же насколько искусное плетение у этого артефакта!» раз его действие распространяется только на розу. Удивительно. Джек поднялся сам, потом помог подняться мне Может, все же получится встретиться с хозяином? Пытаю счастье еще раз, на что шедший рядом мужчина лишь усмехается. Очень сомневаюсь, что он захочет делиться с тобой своими секретами. Вздыхаю. Горестно так, но на уступки мне идти не желают. Мы еще долго ходим по дорожкам, что извиваются между клумб и любуемся прекрасным садом. Мне вдруг кажется, что все постигшие меня неудачи так ничтожны, ведь тем, кто занимался разведением этого прелестного оплота красоты, пришлось претерпеть куда больше испытаний. Это же невероятно тонкая работа, требующая усердия и сил. Много усердия и очень много сил. А я опустила руки после первой же неудачи. Подумаешь, не хотят идти местные в дом, где прежде жила ведьма. Тогда я выйду к ним. А что? Можно же поставить стол с товаром возле ограды. И им не придется в дом заходить, вот так сразу, не привыкши к тому, что хозяйка его теперь вовсе не ведьма, а самая, что ни на есть, дружелюбнейшая фея. Ты улыбаешься? Пока я пребываю в собственных мечтах, Джек, оказывается, пристально следит за мной. Я тут подумала, что так просто не сдамся. Признаюсь честно, хотя не очень-то уверена, что ему эта честность нужна. Но нет. Он улыбается в ответ и кивает. Ты права. еще одна попытка не будет лишней. В голосе его нет уверенности, да и не нужна она. Вот я попробую, а потом уже буду говорить, стоило оно того или нет. Где-то вдалеке послышался топот ног, и Джек неожиданно засуетился. Пожалуй, пора и честь знать. И пока я пыталась сообразить, о чём он говорит, хватает меня за руку и тащит к густым деревьям, а оттуда – к ограде, где ограда гостеприимно пропускает нас. Бежали мы совсем недолго, но я все равно с трудом перевожу дыхание. «Это что сейчас было?» – уточняю, следя за тем, как железные прутья под одним лишь взглядом возвращаются на свое законное место. «Это было незаконное проникновение на территорию Королевского сада. Счастливо, не без гордости выдает мне этот «нарушитель». а я едва собственный язык не проглотила. Ты, ты! Нет, я, конечно, знала, что в сад вы проникли отнюдь не по приглашению, но как-то не подумала, что принадлежать он будет аж самому королю. Ладно бы там какому зажиточному толстосуму, что тоже законностью не пахнет, но все ж не вызывает такого трепета, как перед владениями монаршей особы. Я, весело сознается Джек, И, не спрашивая моего дозволения, вновь берет за руку и открывает портал, который возвращает меня на Малиновую улицу. Одну. Мне бы рассердиться на вольности, что этот невыносимый ночной гость вытворяет, но вместо этого я кружусь по дому, довольно улыбаясь. Вопреки всему, это был просто чудесный вечер. Знаешь, а он не такой уж и плохой, шепчу в ночной тишине и падаю в кресло, и не такой опасный, каким хочет казаться. Возможно, я и ошибаюсь, но сегодня мне не хочется думать иначе. Утром, не менее тщательно, чем предыдущим, я выбираю наряд. Бежевое платье с длинным рукавом и высоким воротом не делает меня похожей на гимназистку или того хуже гувернантку, но пару годков накидывает сверху, а может даже и пяток. Впрочем, фальшивое взросление мне только на руку. Скажут, что это крема, собственноручно приготовленные чудо творят. или же, что всему виной кровь ведьмовская. Второе не очень-то приятно будет услышать, но и не так болезненно, как раньше. После ночной прогулки во мне будто что-то изменилось. Еще не могу точно сказать, что именно, но... Здорово ощущать себя уверенней. Пусть даже ничего особенного для этого не происходит. Решение временно переместить лавку за ограду никуда не делось. Напротив, при свете дня оно показалось еще более привлекательным. Но только я подхожу к стеллажу, чтобы выбрать, какие флаконы вынести первыми. Как в дверь стучат. Не скребутся, едва слышно, а вполне себе уверенно барабанят костяшками пальцев по доскам. В первое мгновение страх и неуверенность вгрызаются в сердце, но я отгоняю их и уверенно иду открывать. На пороге, вопреки ожиданиям, стоит не портниха из лавки напротив, а молодая женщина. Да не одна, позади нее еще две девушки. которые, в отличие от первой, поглядывают и на дом, и на меня с нескрываемой опаской. Все три посетительницы выглядят так, как... Собственно, не могли они оказаться в сером квартале совершенно случайно. Изысканное платье, фасоны которых раньше мне и видеть не доводилось, а про ткани я и вовсе молчу. Золотые кольца и браслеты, расшитые дорогими камнями сумочки, накидки из тончайшего кружева. Срочно беру себя в руки... и приветствую нежданных посетительниц. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Главное – улыбаться, естественно, и ничем не выдавать безграничного удивления. Та, что стояла впереди, мягко улыбнулась в ответ. Здравствуйте. Мне сказали, что здесь открылась самая лучшая лавка красоты в городе. Женщина кивает на улицу, позади нее, легко дергает покатым плечиком и все же недоверчиво уточняет. Или мы ошиблись адресом? «Лучшая лавка? В городе? Здесь?» «Ммм... Um, э, собственно, кто же мог такое сказать? Единственный кандидат на столь неприкрытую лесть забыл предупредить меня о своем красноречии и о желании помочь тоже. Нет-нет, вы не ошиблись. Раз Джек взялся льстить мне, то отчего я сама себя похвалить не могу. Проходите, пожалуйста». Открываю, Настеж, дверь. Пропускаю гостей вперед и пытаюсь остановить дрожь, что настойчиво взялась путешествовать по моему телу. Пока девушки вместе с хозяйкой, почему-то кажется мне, что говорившая со мной именно их хозяйка, осматриваются, прохожу за прилавок и думаю, что сказать. Предложить что-то или дождаться, когда они сами спросят. Ррр, почему я разом забываю, как положено вести себя приличной хозяйке лучшей лавки красоты в городе? а может статься это от того, что я никогда и не знала, как ведут себя владельцы таких заведений. К счастью, положение спасла гостья. Позвольте спросить, как вас зовут? Кристиана. Представляюсь быстро и подаюсь вперед, в надежде, что беседа не увянет, как высохший цветок. Кристиана. С непонятной мне улыбкой повторяет девушка и кивает каким-то своим мыслям. Потом обводит взглядом стеллаж с выставленным товаром и спрашивает. «Что бы вы порекомендовали мне?» «Боги! Лучше бы она молчала. Вот как тут можно ответить на этот вопрос? Если порекомендую хоть один крем, даже самого безобидного, тонизирующего действия. Это же сочтут за оскорбление. Или не сочтут?» «А как все сложно!» «Соберись! Соберись, говорю, и выкручивайся. Ты фея, к тому же предприимчивая. Не зря ведь находила общий язык с госпожой Ворчакой, которая считалась еще той скандалисткой и женщиной с преотвратнейшим характером». Сжимаю руки, отрезвляя разбежавшиеся мысли, и осматриваю скляночки, баночки и мешочки с сухими травами. «Знаете, я считаю, что вам нет нужды менять свою внешность. Вы и без всяких снадобий выглядите прекрасно». Придумала таки, что ответить. Женщина мою попытку оценила, рассмеялась, и смех ее звонким колокольчиком разнесся по дому. И дом оценил, вздохнул блаженно, будто нашел себе новый предмет обожания. Я бы непременно приревновала, но почему-то напротив обрадовалась. Обожание это, конечно, хорошо, но и у него имеются некоторые недостатки. И все же не отступает гостья и смотрит на меня, довольная тем, что удалось таки подловить глупую девчонку. И все же, повторила задумчиво и посмотрела на нее внимательней. А была не была, она же сама попросила. Я бы порекомендовала вам вот это. Достала со средней полки пузатую баночку. Листья, которыми я украшала ее, призывно засверкали, почувствовав мое прикосновение. Маски из голубой глины и цветов липы. Морщин у вас нет, а если будете пользоваться маской, то они у вас и не появятся. Еще можете обратить внимание на отвар с ягодой серебрянки. Он хорошо очищает. А вот этот набор трав успокоит любое раздражение на коже, чем бы оно ни было вызвано. Еще... Я вхожу во вкус и готовлюсь рассказать обо всем, что вижу перед собой, но меня перебивают. А крем? Какой вы посоветуете крем для Ханны? Женщина подзывает к себе одну из сопровождающих ее девушек. Ту, что была ниже другой и имела примиленькую внешность. Таким девицам очень к лицу томно вздыхать и по любому поводу терять сознание в присутствии благородных мужчин. Непременно холостых, да-да. Ханна выглядит идеально, разве что слой пудры слишком велик, что наводит на определенные мысли. Я бы посоветовала вот этот крем. Достаю баночку с самой нижней полки. Достаточно использовать его раз в день перед сном, и сыпь пропадет, и выровняется тон кожи. Даже сквозь слой пудры было видно, что девушка покраснела. «Как вы?» – начала она, но госпожа перебила ее негромким хлопком в ладоши. Замечательно. Прищурила взгляд и вновь странно как-то улыбнулась. «Значит, тот, кто порекомендовал мне вас, ничуть не преувеличил ваши умения». Они ушли из лавки только спустя два часа. Госпожа, которая чуть позже назвалась Алианой, расспрашивала меня обо всех творениях, что я выставила на продажу. Мою попытку выкрутиться она, конечно же, оценила, но призналась, что лет ей куда больше, чем кажется на первый взгляд. а потому помимо маски из глины и цветов липы нужно что-то более кардинальное. Вместе мы подобрали то, что ей действительно будет полезным. А девушки, Ханна и Мари, перестали краснеть и бояться, и под конец тоже смело задавали вопросы и спрашивали моего совета. Смущение и страх, что преследовали меня в первое мгновение, куда-то подевались. Я чувствовала себя на своем месте, настоящей хозяйкой лавки красоты. Я смело рекомендовала и отговаривала от неверного выбора, приводя весомые возражения. Без стеснения расспрашивала о проблемах, от которых они бы хотели избавиться. Расписывала советы по использованию. Расстались мы, как показалось, весьма довольные друг другом. К тому же Алиана заказала несколько баночек крема про запас, как она выразилась. А Ханна перед самым уходом отвела меня в сторону и все же уточнила, уверена ли я, что этот крем поможет. Поможет, в этом она могла не сомневаться. За свои творения я ручаюсь. Посетительницы ушли, я проводила их до кареты, герб на дверцах, который показался мне подозрительно знакомым, хоть я никогда и не увлекалась подобными изображениями. Нет, матушка пыталась обучить меня столь важным, по ее мнению, знаниям, но меня больше интересовали растения и их свойства. А когда захожу в дом, прикрыв дверь, несколько минут стою неподвижно, а потом... Потом улыбаюсь, прикрываю глаза и пытаюсь осознать, что все произошедшее вовсе не сон. Вот же, на стеллаже одна полка почти пуста, и на трех других то тут, то там свободные места, где прежде стояли отвары и лежали мешочки с сухими смесями. Невероятно! Но мне так понравилось! Чувство, что ты трудишься не просто так, что труды рук твоих приносят пользу, настоящую, а не придуманную в неисполнимых мечтах. Это прекрасные, окрыляющие ощущения. «Ты видел?» – спрашиваю у дома, на что он так же, как и я, восхищенно вздыхает. Он рад так же, как и я, и это главное. Они прошло и получаса, как в дверь вновь постучали. Я было думаю, что Алиана что-то забыла, но на пороге стоит высокая, как жерть, и такая же худая женщина. Она обводит внимательным взглядом меня, потом убранство дома за моей спиной, и только потом спрашивает. Поляна сказала, что вы мне сможете помочь, роняет она сухо, поправляя золотую оправу толстенных очков. Здравствуйте, отступаю в сторону, пропуская ее. Какого рода помощь вам требуется? Я уже не теряюсь, хотя и очень хочется вновь испугаться, но это как-то не солидно, да и глупо, честно признаться. Женщина проходит в дом и без особого стеснения усаживается в кресло, отчего её внушительный рост не перестаёт быть таким внушительным. Пока я пытаюсь понять, что же она от меня потребует, та медленно снимает перчатку и показывает мне свою руку. «Вот такого рода!» – кивает на раскрытую ладонь, кожа на которой шелушится так сильно, что мне становится страшно. «Увлажняющий крем?» – блею тихо и испуганно. От посетительницы не укрываются мои эмоции, и она криво усмехается. «Он самый!» – кивает и вновь прячет руку под тканью перчатки. «Мастер Эшли еще в прошлом месяце отправился к праотцам, а больше никому я не доверяю. Но Алиана расхваливала вас так, что я решила попробовать. Вдруг она права?» И столько иронии в ее последних словах, что мне становится обидно. «Знаете, какие травы вам точно не подходят?» Выпрямляюсь и отворачиваюсь к шкафчику с припасами. «Кажется, делала я крем на основе масла облепихи. Возможно, придется его доработать специально под эту вредную даму. «Но главное, что мне есть что предложить». «Да», – довольно бросает женщина. И пока она перечисляет, я так и нахожу баночку, открываю ее и довольно киваю. «Вот, можете попробовать этот», – протягиваю посетительнице отложенный в маленькую ступку крем. Она берет, опасливо принюхивается, рассматривает его со всех сторон, едва ли не пробует на вкус, но все же захватывает капельку и растирает по ладони. В первое мгновение ничего не происходит, но потом крем мягко сверкает и впитывается в кожу, заставив сухую белесую пленку повлекнуть. В несколько мгновений гостья молчит, а после улыбается, искренне, без снисходительной иронии. «Замечательно! Именно то, что я искала!» Пришлось уверять, что все-таки крем нужно доработать под ее проблему и что он будет готов завтра к полудню. Женщина соглашается, но и тот, что уже имеется, тоже покупает. Когда она уходит, я уже не закрываю дверь. Сдается мне, это не единственная рекомендация Алианы. Вполне может быть, что сегодня мне предстоит бессонная ночь, потому что товаров у меня не так уж и много. Но это ночью. А вечером нужно будет отблагодарить человека, который заварил всю эту кашу.